Глава, седьмая. Короб. После душа, в котором Аполлон основательно вымыл каждый дюйм моего тела, он закутывает меня в халат, а сам выскальзывает из комнаты. Сейчас на нем только полотенце и он идет в свою комнату, чтобы одеться. Я плюхаюсь на кровать и, заинтересовавшись декоративными подушками, лежащими над моей головой, провожу пальцем по их гофрированной поверхности. Темно-розовый цвет, выбранный ребятами, действительно очень красивый. Внезапно я замираю, потому что замечаю, что в центре пустой книжной полки шкафа лежит цветочная маска цвета которые идеально соответствуют новому дизайну комнаты. Я встаю с кровати и иду к шкафу, не в силах оторвать глаз от стеклянной коробочки, в которой на темно-коричневой бархатной подложке лежит маска Персифоны. Несмотря на то, что цветы продолжают медленно высыхать, они выглядят все такими же нежными и хрупкими, как тогда, когда мне впервые подарили эту маску. Я изменилась точно так же, как и эта маска. Девушка, которая надела ее тогда на свое лицо, была напугана. Она думала о смерти, о Кроносе и о своем будущем. Но не теряла надежды, что парни вытащат ее из этого ада. Она надеялась, что они остановят этот аукцион и, покончив с Кроносом и Титанами, освободят ее раз и навсегда. Какой же наивной мечтательницей она была. Мне приходится остановить себя, потому что пальцы так и чешутся разбить стекло и снова надеть эту маску, чтобы посмотреть, вернется ли ко мне взгляд той девушки на мир, взгляд полной надежды и страха одновременно. Итак, кем я стала? Убийцей. Аполлон позаботился о том, чтобы на моей коже не осталось следов крови. Но, по правде говоря, это мало чем помогло. Мне все еще кажется, что я чувствую ее вкус на своих губах, а мои пальцы помнят тяжесть спускового крючка. Моя рука все еще чувствует отдачу от пистолета, и я не могу выбросить из головы картину, которая до сих пор стоит перед моими глазами. Тело водителя навалившиеся на руль. В следующей маске, которую я надену, непременно должны быть оттенки черного, потому что именно в такие цвета окрашивается моя душа. Я делаю глубокий вдох и отворачиваюсь от книжных полок. Если я буду постоянно оглядываться назад, это не приведет ни к чему хорошему. Очевидно, что за прошедшие две недели я изменилась. Но с таким же успехом может пройти и целая жизнь. Я переодеваюсь в спортивные штаны и футболку, а затем снова замираю, увидев в шкафу свой первый наряд, который я надела в этой комнате, чтобы отправиться на Олимп. Юбку и топ кремового цвета. Я уже совсем забыла про него, но теперь мне нужны ответы, поэтому я снимаю одежду с вешалки и несу ее с собой. Внизу на кухне Аполлон и Джейс открывают коробки с едой на вынос. Аполлон встречается со мной взглядом и улыбается, будто он мой сообщник по заговору. Голодна, спрашивает Аполлон, и Джейс вздрагивает, сведя брови в хмурой гримасе. Что это? спрашивает Джейс, переводя взгляд с моего лица на ткань на моих руках. В тот вечер я не спрашивала об этом. Говорю я, положив одежду на кухонную стойку. «Но я хочу знать, кто это купил?» «Ты же надевала это на Олимп, не так ли?» спрашивает Аполлон хихикая. «Да, но я не покупала эту одежду», — пожимаю плечами я. «Я предположила, что это был ваш подарок. В конце концов, вы же подарили мне маску». Джейс поднимает со столешницы топ, который постирали прежде, чем повесить в шкаф, но на подоле осталось красное пятно, которое не поддалось стирке. Так ты думаешь, что мы это купили? Но я же этого не делала. Я упираю руки в бока. Это очевидно, но я не думаю, что кому-то из нас пришло бы в голову подарить тебе это кор. Хорошо. Но тогда почему эта одежда еще и с бирками висела в моем шкафу? Спрашиваю я. Она слишком дорогая, чтобы я могла ее себе позволить. А все остальные вещи в моем шкафу были взяты из моей квартиры. То уверена, что не покупала эту одежду, спрашивает Аполлон внезапно мрачнее. О, мой бог! «Я думала, что ты это купил!» Кречу я. Но они оба смотрят на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Наверное, мне следовало спросить их об одежде еще тогда. Что за крики? Я резко оборачиваюсь и вижу, что сзади меня стоит Вольф. Он хмуро смотрит поверх моей головы на своих друзей, а затем пристально разглядывает меня и кажется мне сердитым. Я думала, что эта его версия уже давно была стерта. Но теперь я практически чувствую, как его демоны пытаются вырваться из-под его кожи. Чем он занимался последние две недели? Ты купил мне эту одежду?» Он наклоняет голову, чтобы хорошенько рассмотреть ткань в моей руке, возможно, вспоминая о чем-то. «Нет», — наконец отвечает он. «А что?» «Эта одежда висела в моем шкафу. Сглатываю я. Она была новой, с бирками. «И ты рассказываешь нам об этом только сейчас?» Вольф хмурится еще сильнее. «С чего ты, черт возьми, взяла, что это мы?» «Действительно, я качаю головой. Может, потому что вы трое подарили мне ту гребаную маску? Или потому что ты привез меня сюда, накормил и забрал вещи из моей квартиры? Откуда, черт возьми, я должна была знать...» что ваша благотворительность не распространяется на одежду. Вольф пожимает плечами. Я закатываю глаза, потому что тайна этой одежды будет мучить меня и дальше, а ребята, кажется, обеспокоены этим не так сильно, как я. Давайте не будем забывать, что кто-то включил сигнализацию посреди ночи, а еще положил на ваш порог конверт. Я не знаю, почему я так стараюсь убедить вас, но... Ты права! Перебивает меня Джейс, обходя кухонный остров. Кто-то пробрался сюда, чтобы подарить тебе дорогую одежду. Его тон саркастичен, и это переполняет чашу моего терпения. Я бросаюсь вперед и так сильно ударяю его по щеке, что шлепок эхом отдается у меня в ушах. Моя ладонь начинает щипать. Но я уже не могу успокоиться и продолжаю наносить удары по его груди и рукам, не забывая про пощечины, открытой ладонью, которые, вероятно, причиняют больше боли мне, чем Джейсу. Он дает мне мгновение, чтобы выпустить пар, а затем легко хватает меня за запястье, разворачивает и оттаскивает назад, печатывая в стену. «Ты так легко сдаешься!» Он наклоняется вперед, и на его губах застывает усмешка, когда я прекращаю бороться. «Ну и где твое хваленое мужество?» «Прекрати!» Я пытаюсь выдернуть руки из его хватки, но он сжимает мои запястья и поднимает их на уровень глаз. «Джейс!» «Давай проясним ситуацию. Кроме того, что мы защищаем тебя, между тобой и моими друзьями, похоже. «Есть какое-то влечение, но я прошу тебя не совершать ошибку, когда дело доходит до меня. Нет никаких нас, мы друг другу никто, поэтому если ты даешь мне пощечину или дерешься со мной, то в ответ получишь сполна». Его лицо приближается к моему, пока его дыхание не касается моей щеки, я вижу, как его щека покраснела, и на ней проступил отпечаток моей ладони. «И я не думаю, что ты сможешь с этим справиться». Я гордо поднимаю подбородок. «Ну, расскажи мне, на что ты способен, и мы посмотрим, смогу ли я с этим справиться». Джей смеется прямо мне в лицо. «Тут я делаю единственную разумную вещь, которая приходит мне в голову. Я пытаюсь ударить его коленом, но он легко блокирует удар, снова прижимая меня к стене. «Не уверена, как ты смог превратиться из милого парня в самого большого ублюдка во Вселенной?» Это приходит с опытом. «Это раздражает!» В его глазах вспыхивает непонятное мне выражение, и, склонив голову, он выкрикивает «Оставьте нас!» Я слышу позади него какое-то движение и замечаю, как Вольф стремительно покидает кухню. Аполлон же колеблется, смотря на нас нахмуре в брови. Уходи! снова выкрикивает Джейс. Какой грозный большой папочка! усмехаюсь я. Приказываешь своим маленьким приспешникам уйти, чтобы они не подумали о тебе хуже, чем есть на самом деле? «Я пытаюсь защитить не свое достоинство, принцесса», — улыбается он. «Знаешь, ты все еще нам должна». «И что, черт возьми, это значит?» — спрашиваю я, чувствую, как мой желудок сжимается. «Если мы приютили тебя, это не значит, что я забыла о твоем долге. Просто мне было жалко тебя, и я в шоке от твоих дерьмовых навыков принятия решений. Мы спасли тебя уже несколько раз. А что ты сделала для нас взамен?» Глаза Джейса блестят, будто он наслаждается этой жестокостью. Но его поведение больше подходит Аиду, чем Джейсу. И мне странно, как я могу разделять одного человека на несколько личностей. Мне становится не по себе от того, как я скучаю по Джейсу, который обнимал меня и составлял мне компанию по ночам. Но, с другой стороны, меня странным образом привлекает эта его версия. Когда его тело прижимается к моему, я чувствую его напряженные мышцы и едва сдерживаемый гнев. Это заставляет меня хотеть давить и давить на него просто, чтобы посмотреть, как далеко мы оба сможем зайти, прежде чем сломаемся. Опасность. Вот что меня привлекает в нем. Его лицо все еще находится очень близко к моему, а мои запястья, которые он держит поднятыми по обе стороны от моей головы, в его хватке. Его бедра прижимают мои к стене, и я ловлю себя на том, что расслабляюсь в его объятиях. Тебе повезло, что я не выцарапала тебе глаза, пока ты спал. Его губы касаются уголка моих губ, а затем он отстраняется, и я чувствую горячее дыхание у своего уха. «У тебя было много шансов». Я резко дергаю руками, и он отпускает мои запястья. Оттолкнув Джейса, я отступаю в сторону и стараюсь вести себя достойно. Я поправляю рубашку, хотя это наименее потрепанная вещь на мне, и беру тарелку. Я, не торопясь, заглядываю в контейнер с едой на вынос и накладываю себе то, что понравилось. Джейс же набирает кому-то сообщение на своем телефоне, полностью игнорируя меня и не беспокоясь о том, чем я занимаюсь. Все в порядке. Стараясь скрыть свою дрожь и раздражение, я хватаю укороченной топой и юбку и выбрасываю их в мусорное ведро. Часть меня испытывает чувство вины за такое расточительство, Но я больше не могу на них смотреть. А ребята явно мне не верят. Я беру свою тарелку, а затем роюсь в холодильнике в поисках какой-нибудь газировки, хотя мне сейчас необходимо что-то покрепче воды. Я обхватываю пальцами пивную бутылку и засовываю ее под мышку, а затем направляюсь в безопасное место. Подальше от Джейса Кинга.